Если у нас есть еще друзья, то мы плохо к ним относимся и не ценим их, коль скоро они не могут утешить нас, заменив одного погребенного. Если же он был единственным нашим другом, то не фортуна перед нами виновата, а мы сами. Она отняла у нас одного, а мы ни одного не добыли. И потом... Кто не мог любить больше, чем одного, тот и одного не слишком любил. Если с кого снимут единственную тунику, а он примется оплакивать себя, вместо того, чтобы позаботиться о том, как бы избежать холода и чем-нибудь прикрыть тело, разве ты не щел бы такого глупцом? Ты сохранил кого любил. Ищи, кого полюбить. Лучше добыть нового друга, чем плакать. То, что я хочу прибавить, избито, я знаю, но все же не откажусь повторить только из-за того, что так говорят все. Если скорби не прекратит разум, ей положит конец время. Однако для разумного человека утомление скорбью — позорнейшее лекарство от скорби. «Так что уж лучше сам оставь скорбь, раньше, чем она тебя оставит, и поскорей перестань делать то, чего при всем желании не сможешь делать долго». «Предки установили для женщин один год скорби, не за тем, чтобы они скорбели так долго, но чтобы не скорбели дольше». «Для мужчин нет законного срока, ибо всякий срок для них постыден. Впрочем, можешь ли ты назвать мне хоть одну бабу из тех, которых только что оттащили от костра, оторвали от трупа, которая лила бы слезы целый месяц? Ничто не становится ненавистно так быстро, как горе». Недавнее находит утешителя и некоторых привлекает к себе. Застарелое вызывает насмешки. И не зря, ведь оно или притворно, или глупо. Это пишу тебе я, я, так безудержно плакавший, по дорогом мне, Анне и Сирене, что меня, вот уж чего я не хотел, можно привести в пример как человека, побежденного горем. Теперь я осуждаю себя за это и понимаю, что было главной причиной такого горя. Я никогда не думал, что он может умереть раньше меня. Только одно было у меня перед глазами. Он младше меня и младше намного, как будто судьба соблюдает черед. Нам надо постоянно думать о том, что смертны и мы, и любимые нами. И мне следовало тогда сказать себе, «Мой Сирен младше, но при чем тут это? Он должен умереть позже меня, но может и раньше». Я этого не сделал, и удар фортуны настиг меня врасплох. «Теперь я думаю так, все смертны». И для смерти нет закона. Что может случиться всякий день, Может случиться и сегодня. Так будем, мой Луцилий, Помнить о том, что скоро сами отправимся туда, Куда отправились оплаканные нами. И, быть может, если правдивы разговоры мудрецов И нас ждет некое общее для всех место, Те, кого мним мы, Исчезнувшими только ушли вперед. Будь здоров!